Как зовут господина с горы? Поселок Утаушань был точной копией поселка Ухулишань. Вероятно, решил ли с горы все людские поселки одинаковы. Улицы здесь уже начали украшать к празднику. Разноцветные ленты походили на змей, а флаги гудели на ветру. и ухо воспринимала звуки острее, чем уши людей. И лис с горы то и дело тряс головой, пока пробирался через снующих по улице людишек к трактиру. По опыту он знал что информацию добывать лучше всего в местах большого скопления людей. Слуга, подающий вино и закуски, оказался разговорчив. «А что за праздник?» – спросил лис горы. Он неплохо уже изучил календарь человечьих праздников, но не смог припомнить никаких праздников через два месяца. «Праздник распогодия», – ответил ему слуга. «Чего-чего?» «Праздник хорошей погоды. Он предваряет праздник Чжунзю. Чжунзю». Праздник середины осени. Даосы спустятся с горы и благословят эту землю, охотливо объяснил слуга. Даосы оживился лис с горы. А тот с горы тоже спустится. Слуга лукаво поглядел на лиса с горы. Ты, господин, пришел поглядеть на господина с горы? До место, откуда я родом, дошли слухи, что он красив, как небожитель. Хочу удостовериться, что это так. Или не так. «Господин с горы тоже спустится», – уверил его слуга. «Все эти люди собрались, чтобы на него поглядеть. Без него не обходится ни одно шествие. Говорят, именно он благословляет эту землю своим присутствием. С тех пор, как он поселился на горе Таушань, в этих краях не было ни засух, ни землетрясений». Лиз горы фыркнул. «Тогда, может, он сам небожитель?» «Нет, но говорят, что он вот-вот вознесется. Какая потеря для этих мест?» Опять фыркнул Лис с горы и поглядел на заполненную людьми улицу. И все они здесь, чтобы увидеть этого, как его? Почему вы называете его господином с горы, разве у него нет имени? Есть, но называть по имени бессмертного мастера было бы непочтительно, возразил слуга. Говорят, фамилии у него нет. Хм, озадачился Лис с горы. Только имя, и какое же? Слуга явно сомневался, стоит ли произносить имя господина с горы вслух. Но лист с горы раскрыл ладонь и показал ему поблескивающую в солнечных лучах золотую бляшку. Слуга тут же передумал, быстро схватил золото и спрятал его за пазуху. Потом оглянулся по сторонам и очень тихо сказал. «Слуга Стаушань сказал, что настоящее имя господина с горы Файцинь. «Фэйцинь?» – скептически переспросил лис с горы. «Да прямо-таки напрашивается на вознесение. А фамилии, я полагаю, у него нет». «Потому что он отринул мирские дела?» Слуга пожал плечами, но на его лице появилось выражение, которое лис с горы безошибочно понял. «Теперь в поселке к сплетням о господине с горы прибавится с его легкой лисьей лапы еще одна». «На праздник лучше смотреть с веранды», — сказал слуга. «Внизу будет слишком много людей, чтобы рассмотреть процессию». «Но тогда вряд ли рассмотришь господина с горы в лицо», — заметил лис с горы. Слуга почему-то хихикнул. Ничего не объясняя, я сказал, что веранду можно арендовать хоть на месяц, хоть на два. Лис с горы не стал мелочиться и выкупил верхний этаж трактира на целых полгода. Платил он золотом. Лисье золото мало чем отличалось от золота людишек. Когда его пробовали на зуб, оно было такое же твердое и имело точно такой же привкус, как и настоящее. Качество зависело от духовных сил лисы, его создающей. У лиса с горы оно было первоклассное, но отличие все-таки было. Если его брали в руки даосы, или если его вносили в храм, то оно пропадало, оставляя вместо себя ту вещь, из которой было создано – листья, щепки, камни. В трактире смело можно было расплачиваться лисьим золотом. Трактирщики тут же прятали золото в сундуки и редко разменивали его. Два месяца сидеть безвылазно в трактире было слишком скучно. «Нужно чем-то заняться», – подумал Лис с горы.